Глава вторая. п о с у щ е с т в у дело. Посреди кафе на стремянке стоял пожилой рабочий и фанерой заделывал дыру в потолке. Олег и в а н о в и ч левее подтягивайте, командовал а э н е р г и ч н а я ж е н щ и н а комендант. Да что ж вы ей б о г у Лицо п а л н а оставьте меня в покое. Я и сам знаю, как надо. Если бы знали, давно бы у ж сделали, не унималась начальница. Да уйдете вы наконец! Раздался вибрирующий звук. Фанерный лист вырвался из его рук и, очертив замысловатую траекторию, шипением заскользил по полу. Сквозь открывшуюся дыру вновь повалил снег. На время ремонта все о б е д е н н ы е с т о л ы сдвинули к б а р н о й с т о й к е За крайним сидела Лера. Рядом с ней мужчина лет сорока, одетый в полицейскую форму. Следователь Васин представился он и п р е д в и н у л к себе бланк. Фамилия, имя, отчество. Казанцева Валерия Николаевна. Год рождения, национальность, образование. Глядя в равнодушное лицо следователя, Лера подумала: зачем это сейчас? Какая разница? – спросила она. Отвечайте на вопросы. Семьдесят д е в е русское, высшее. Васин занес данные в протокол. Место работы. Адвокатская контора Шустака, помощник руководителя. По ногам сильно тянуло холодом, но Лере в голову не пришло подняться в свой кабинет, чтобы надеть сапоги или накинуть на плечи шарф. Что можете пояснить по существу дела? Пояснить? Ее состояние напоминало п о с т травматический ступор. Рассказывайте, как было дело и побыстрей. Меня ждут другие свидетели. С самого начала, спросила Лера. Скончало, съязвил следователь и похлопал себя по карману. Заметив рабочего, он спросил у него: «Прикурить не найдется?» А тут же вытащил сигаретную пачку, из которой выпали спички. Рабочий поднял фанерные листы и снова полез на стремянку. «Слушай», Васин чиркнул спичкой и прикурил. «Утром, когда я приехала на работу, короче, я зашла в парикмахерскую. Последний наводящий вопрос.» Виделись сегодня с п о г и б ш и й Виделось. Расскажите, где и когда. Следователь затянулся и тут же стряхнул пепел. Подхваченный с к о л з н я к о м он а г р у ж и л с я и медленно опустился на пол, туда, где темнели следы высохшей крови и мелом была обрисована человеческая фигура. Лера закрыла лицо ладонями. Можно воды? Следователь встал, направился к барной стойке и вскоре вернулся со стаканом, наполненным до краев. Пейте. Дождавшись, когда она выпьет, продолжил. Значит, зашли в парикмахерскую, в салон с а в а с т о в ь ё р ы Неважно. Там встретила Еву Полонскую. Кто это такая? Администратор салона. п р о ш л о м скрипачка. Потом вышла замуж за Григория л ю с и н а того, что снимается в шелковом сердце. Да. л ю с и к актер телевизионного сериала. л ю с и к Так его называет Ева. Это как-то связано со случившимся. Я высказала, что у л ю с и к а ю б и л и и е с серия и пригласила меня в кафе, то есть сюда. Да, мы часто собираемся здесь в обеденный перерыв, смотрим очередную серию и разговариваем. Я в а с к а з а л а что Рита с Цепик тоже должна прийти. Ясно. Вася взялся за ручку. Значит, встреча была назначена и никаких других дел у погибшей не намечалось. Видимо, так. Теперь расскажите, где и когда видели погибшую в последний раз. Мы виделись дважды, оба раза в коридоре на шестом этаже, там, где находится ваш офис, спросил следователь. И Ритин тоже. Она работает? Работала в компании Домовой. Знаю. О чем вы говорили? Лера поежилась от холода, и следователь протянул ей свою куртку. Возьмите. Спасибо. Накинув куртку, Лера поправила на голове с б и в ш и й с я пучок русых волос. Она встречала курьера. Кстати, мы с ним поднимались в одном лифте. Опустим прокурера. Для вас не важны детали, спросила Лера. Важны, но не в таком количестве. О чем вы говорили с погибшей? Она сказала, что спуститься вниз, в кафе. Вот и спустилась. Васеньки внул на миловы а б р и с однако п о ч у в с т в о в а в неловкость, п о т о р о п и л с я з а г л а д и т ь свою б е с т а к т н о с т ь Так сказать, констатирую. А для чего вас пригласила жена л ю с и н а Я же сказала, у ее мужа юбилей. Ева купила торт. Мы хотели посмотреть, как выпадет из окна. Что? Не дослушав, Васин закашлялся и потушил сигарету. Вы знали, что Сцепик выпадет из окна? Лера стукнула рукой по столу. Да нет же! Я про актрису, п а р т н е р ш у л ю с и к а Черт побери! воскликнул следователь. Я же просил по существу. Он с х в а т и л с о стол, а з а ж и г а л к у и остановил какого-то полицейского. Дай закурить, Васин. Ты еще здесь? – спросил тот. Зачем? И без т о в о ясно, это самоубийство. С чего ты взял? Усмирнова спроси. На седьмом т куда она свалилась, не успели демонтировать камеру видеонаблюдения. Погибшая прибыла на этаж одна, кроме нее там никого не было. Ну, так это ж меняет дело. в а с и н и что-то коротко дописал и развернул бланк, протянул Лере ручку. Прочтите и распишитесь. Мы еще не договорили, возразила она. Слышали? Ваша подруга покончила с собой, неужели не ясно? Но зачем она поехала на седьмой этаж? Она собиралась с нами в кафе. Расписывайтесь, приказал следователь. А о б о и клочок, что Рита держала в руке. Совсем забыла сказать. Лера принялась шарить в своих карманах. Вот он. Вытянули из ее рук? Нет, с пола подобрала. Тогда оставьте себе н а п а м я т ь Подписывайте. в а с и н встал и раскрыл папку. Как же так? недоумевала Лера. Считайте, что дело закрыто. Следователь забрал у нее свою куртку. Погибшая выбросилась из окна по собственному желанию. Лера подписала протокол. Васин положил его в папку, достал из кармана визитку и бросил ее на стол. Она упала на зажигалку. Ваша? Визитка? Он о с т а н о в и л с я Конечно, моя. Зажигалка. Тихо сказала Лера. Нет, кажется, того старика, что заделывает крышу. Попрощавшись, Вася ушел. Беру взяла зажигалку, однако, оглядевшись, увидела, что рабочего уже нет.